Глава 30 В тот же вечер, когда я закончил занятия с Пином и вышел из дома на улицу, Нору я не нашел. Она довольно часто, когда погода была хорошей, пересекала парк, чтобы встретиться со мной, и я ждал ее под фонарем у парадного номер 212. Взявшись за руки, мы отправлялись обратно в Кресент, где мисс Донахью, считавшая, что у нее кулинарный талант, И любившая отведать чего-нибудь вкусненького, готовила на той гренки с сыром по-уэльски, под которые мы пили какао. Пин требовал от меня такого усердия, что для прогулок за город не оставалось времени, а сама Нора и не предлагала их. Хотя у меня было весьма смутное представление о том, что произошло тогда между нами на верхней палубе плавучего дома, отношение Норы ко мне неуловимо, однако существенно изменилось. Я чувствовал, что она испытывает ко мне еще более теплые чувства. Пусть уже без прежней непринужденности и озорства, она принялась меня поддерживать, говорить, как она надеется, что я добьюсь стипендии Эллисона. Так будто она вдруг стала старше, сдержаннее. И хотя мы нежно целовались, что-то, чему я не мог дать название, пропало, сменившись какой-то озабоченностью. В последнее время мне действительно стало казаться, будто что-то беспокоит Нору. Хотя она отрицала это и отмахивалась от моих расспросов, часто ее взгляд становился потусторонним, и порой она казалась абсолютно подавленной. Поскольку прошло более недели, необычно длинный промежуток времени, с тех пор, как мы виделись в последний раз, я решил зайти к ней на кресент парк по пути домой. Здесь, однако, меня ждала неудача. На звонок никто не вышел, и я решил обойти дом и посмотреть со двора на знакомые окна. Ни в одном из них не было света. Я проторчал возле дома с четверть часа, надеясь, что Нора или Мисс Донахью вернутся. Затем я отправился по Кресенд в сторону Крейгхилла. Это был отнюдь не самый короткий путь до Аргейл-стрит, но Крейкхилл имел для меня особую привлекательность благодаря иезуитской церкви, которая, контрастируя со многими обычными городскими часовнями Пьюджина, была в своем сумрачном романском стиле чрезвычайно привлекательной, по крайней мере, на мой взгляд. Отчасти она была обязана этим нехватке средств, так как исходный замысел – облицевать мрамором интерьер – не был воплощен и строгие арки и колонны так и остались в кирпичной кладке, бросая поперек нефа средневековые тени. Более того… Поздно вечером церковь была обычно пустой, темной и очень тихой, что мне больше всего и нравилось. И признаюсь, что у меня вошло в привычку, покинув Кресент-парк, заглядывать в это святилище. Так или иначе, это была ближайшая из церквей, но не по причине чисто религиозного пыла, какового я никогда не испытывал, а по зову доверчивого сердца, дабы попросить помощи у небес, для успеха в получении стипендии Эллисона. Без этого, как я чувствовал, у меня ничего не получится. В этот вечер, войдя, я направился к своему любимому боковому алтарю, где была копия Мадонны кисти Симоны Мартини, на которую я любил смотреть, что обычно приводило меня в надлежащее молитвенное состояние и побуждало расстаться с Пенсом на свечу, если у меня что-то было в кармане. Однако сегодня... Я едва мог различить Мадонну, так как все, кроме одной зажженной свечи, погасли. Единственную горевшую свечу, видимо, зажгла женщина, сидящая напротив. Самые набожные женщины, зажигавшие свечи, обычно становились на колени с четками в руках. Но эта молодая женщина просто сидела, глядя прямо перед собой, как будто загипнотизированная крошечным мерцающим пламенем, которое она сама создала. Скорее удивление, а не любопытство, заставило меня всмотреться в разделявший нас сумрак, а затем, сразу с радостью и недоумением, я увидел, что это Нора. Я не верил своим глазам. Нора не была истово верующей. Я уже знал, что она пренебрегает такими вещами, как воздержание от мясных блюд по пятницам и не соблюдает правила Пасхи. Она была способна шутить насчет святой воды и Ладана, что меня беспокоило. Но как я был счастлив от того, что она, зная о моей привычке ставить по вечерам молитвенную свечу, сегодня предвосхитила мое намерение и сама сделала приношение, попросив за меня. Мое сердце преисполнилось любовью и благодарностью. Еще невидимой, я созерцал нору с тем упоением, какое обычно адресовал Царствию Небесному. Однако и сама она на фоне алтаря со своим бледным, чистым профилем, тихая и серьезная, была похожа на маленькую Мадонну. Я не мог больше ждать. На цыпочках прошел вперед, наклонился к ней и прошептал. «Спасибо, Нора. Спасибо за свечу и за все». «Лоуренс», — резко повернувшись, сказала она, «это самое прекрасное, то, что ты сделала. Я всегда буду помнить это». Она посмотрела на меня. «Будешь помнить?» «Да, Нора, даже если я не получу стипендию Эллисона». «Почему ты решила это сделать?» Она отвела взгляд. «Вроде просто так, в таком была настроении. Странно, не так ли?» «Нет, Нора, я верю, что это поможет». «Надеюсь, ты прав», — сказала она. Наступила тишина. «Ты хочешь остаться еще?» — спросил я. Она покачала головой. Я улыбнулся ей. «Тогда пойдем вместе». Снаружи, когда мы спустились по ступеням церкви, я взял ее за руку. «Какая счастливая встреча, Нора! Я звонил в вашу квартиру, но никто не ответил. Я так давно не видел тебя. Могу я тебя проводить?» Она остановилась у последней ступеньки. «Мне еще не домой. У меня одно поручение». Для миздонахью. Это далеко, Нора. Ну, на Мортон-Холл-стрит». стрит Я пойду с тобой, сказал я с воодушевлением. Нора похоже заколебалась, и я подумал, не вызвало ли у нее досаду мое невольное открытие, что она сделала приношение ради меня. Однако спустя мгновение она сказала: "Разве ты не устал? Наверняка устал после этого обучения и всего прочего." Я никогда не устаю, когда мы ходим вместе, Нора. Ну и отлично, — сказала она после неуловимой паузы. Пошли. И мы пошли. Была ли в тоне ее голоса едва уловимая нотка недовольства? Едва ли. Но пока мы шли, и я искоса поглядывал на нее, у меня сложилось впечатление, что она не совсем в себе. Город переживал пик летней жары, а вечер был тихий и душный. Под уличными фонарями лицо ее было бледным, с темными тенями под глазами. Взгляд же блуждал где-то далеко. К тому же она была непривычно молчалива. А мне до смерти хотелось рассказать ей о моем полном событии дне. «Наверное, ты не знаешь, что я сегодня бегал, и я приму участие в спортивных соревнованиях в Бервике». «Да, я слышала об этом. Видимо, мы все поедем на машине Гилхоли». «И ты?» Воскликнул я. «Возможно. По правде говоря, дорогой Лори», повернулась она ко мне. «В последнее время я немного расклеилась. Мне ужасно жаль, что случилось. О, просто немного не в себе. Уверена, что скоро все будет в порядке». «Тогда поехали с нами, Нора. Поездка пойдет тебе на пользу». «Хорошо, посмотрим». В конце Крейг Хилла мы повернули на Мортон-Холл-Стрит, как всегда переполненную с плотным движением транспорта. Неподалеку от Маркет-Кросс, рядом с Маркет-Аркейд, она вынула свою руку из моей. Мне сюда. Мы стояли на тротуаре напротив Аркейда, крытого пассажа, занятого странными и интересными заведениями, стравниками, травниками, чудаковатыми аптекарями, даже с гадалкой и магазином живой природы — где в витрине плавали черепахи. Именно здесь миссис Тобин покупала муравьиные яйца для своей золотой рыбки. «Пока ты не ушла, Нора...» Мне трудно было говорить, не хотелось толдычить одно и то же, просто я обязан был это сказать на прощание. «Еще раз спасибо за твою свечу». Снова мне показалось, что я обидел ее. Но нет. Сделав шаг в сторону, она краешком рта улыбнулась мне. «Ну, Лори...» Как тебе, наверное, известно, я совсем не религиозная, но когда приспичит, попробуешь все. Я не мог говорить из-за переполнявшей меня благодарности. То, как она говорила, сами ее слова свидетельствовали, насколько важно ей, чтобы у меня все получилось. Я подождал, пока она не пересечет улицу, а затем, все еще в возвышенных чувствах, направился самым коротким путем Каргейл-стрит и к храму тамплиеров».